Джон, успевший прийти в себя от шока, спросил, — И что со мной будет дальше? — Дальше, — пожал плечами Чин. — По-разному бывает, смотря по заслугам. — Жильем должны обеспечить, раз так с вами поступили. Гражданство предоставит советское, если не захотите домой. — Мне меня дома жена и дети, — сказал Джон. — Дело не в них, — заметил Чин, — а в том, разрешат ли въезд в Великобританию, перебежчику, сами англичане, чтобы засадить вас на уж до конца жизни. Или предпочтут оставить здесь, от греха подальше и позора. Но хотя и этом решать. Наше дело второе. Мы принимаем решение. Обычно пост, только они сами с собой разберутся. В вашем случае, товарищ Харпер, я почти на сто процентов уверен, что доживать вам придется в Советском Союзе. Но это мое мнение, вы понимаете. За высокие инстанции не скажу. Я свою часть выполнил. Дальше он встал». А дальше желаю вам удачи в новой жизни. «Мы тут без вас поработали, Джон, и кое-что выяснили», сообщили Харперу в Управлении госбезопасности после того, как он прибыл в Москву. «За последние два года ваши дочери, Пресцилла и Патриция, неоднократно пересекали границу СССР по маршруту Лондон-Москва-Лондон. Лондон. Мы также выяснили, что обе они замужем за советскими гражданами». Он сверился с бумагами. «Вот здесь Юлий Ефимович Шварц, это супруг Патриции, Харпер, и, и Конников Гвидон Матвеевич, это нас муж под номером 2 Оба брака официально зарегистрированы в Москве, имеются соответствующие свидетельства. Что скажете?» «А Нора, моя жена, что с Норой?» «Вопросом на вопрос», — ответил Харпер. «Вам что-нибудь о ней известно? Известно, что ваша супруга жива и здорова, и что она возглавляет известный Великобритании благотворительный фонд. Попутно издает газету под эгидой того же фонда. Пожалуй, это все. Джон откинулся на спинку стула и мотнул головой, плохо соображая, то ли он теряет силы, то ли, наоборот, они возвращаются к нему. Но это было то, ради чего он жил, ради чего выжил, ради чего стоило жить дальше». — А девочки, — спросил он вдогонку, чуть подрагивающим от волнения голосом, — они где сейчас, это известно? — Они зарегистрированы в Москве по этим адресам. Перед ним положили лист бумаги. — Дальнейшие справки можете навести сами теперь, отныне вы свободный человек. Кстати, вам будет выделено жилье в Москве, пенсия тоже будет назначена, сейчас решается. Ну и выдадим паспорт. — А пока поживете по справке об подсвобождении. — А еще... О вашем возвращении на родину вопрос, естественно, не стоит. Никто вас британцам не выдаст. Да и вам туда понятным причинам въезд закрыт. Это, надеюсь, понятно? Позвоните завтра в это же время. Телефон на листе. Харпер словно не услышал последних слов. Его не переставал мучить единственный вопрос. Но все же Нора, как же Нора? Моя жена, как я смогу с ней увидеться? В ответ ему лишь развели руками. Пусть приезжает, милости просим, с нашей стороны препятствий не будет, остальное вам известно. Утром на другой день, около десяти, в квартиру Миры Шварц позвонили. Мира Борисовна заканчивала в это время поздний завтрак. По воскресеньям она позволяла себе вставать несколько позже, просматривая накопившиеся газеты, на которые не хватило времени за прошедшие дни. В субботний номер учительской газеты поместила передовую статью «Возвращение в достойную жизнь». Речь шла о заслуженном учителе сельской школы, который подвергся несправедливому обвинению в результате доноса сослуживцев, который отбыл длительный срок в лагере, где он не только сумел не потерять себя, а добился того, чтобы ему позволили прочитать заключенным свой собственный краткий курс изучения истории КПСС. И вот теперь справедливость восстановлена. Учителю возвращены правительственные награды Родины. местные власть силами подрядной организации участвует в строительстве нового дома для учителя взамен разрушенного войной. Также ему назначена персональная пенсия республиканского значения. Статья заканчивалась оптимистично. Комиссии по реабилитации жертв репрессий. Сталинского режима продолжает свою работу по восстановлению прав незаслуженно пострадавших граждан. Мира Борисовна отложила газету и сняла очки. Ей представилось, что она в заключении в лагере строгого режима и тоже в результате страшной несправедливости. Она почему-то все чаще и чаще теперь думала именно о несправедливости, допускаемой людьми а не о случайности или ошибке, совершаемой ими же. Она лежала и думала о том, чтобы она могла сделать для людей, таких же, как она сама, ставших по узниками страшной 58-й статьи, учила бы жизнь, отставила бы принципы ленинизма-сталинизма, призвала бы к неподчинению и бунту, смирилась бы и стала ратовать за примерное поведение в искуплении своих грехов непосильным лагерным трудом, а, может быть, давала бы... Тайные уроки немецкого «Смешно» звучит. Смешно и страшно. Так, не найдя себе достойного места в этой причудливой траектории, Мира борис отправилась в ванную. Потом села завтракать в столовой, чтобы все было культурно и не наспех По обычным дням параша всегда подавала на кухне чтобы не затягивать процесс и не роскошничать без особой к тому нужды. Сегодня с самого утра она занемогла, Затемпературила. Ночь не спала. Нос расклеился. Но параша все равно, как обычно, накрыла в столовой. По-воскресному, и никак иначе. Подносила с кухни в комнату, укутавшись потепли. Мир, видя такое дело, предложила пойти лечь, но та категорически отказалась. Как тебе то лечь? А как же вы-то сами, что ли? В этот момент и раздался звонок в дверь. Просковья пошла открывать. Отомкнула замок и обмерла, потому что сначала увидела глаза, серо-голубые и внимательные, и добрые еще, очень похожие на девкины, на прискины стрижкой. Она отступила на шаг. Мужчина, что позвонил в дверь, учтиво поклонился, сдернул по лагерной привычке шапку и сказал, — Я прошу меня простить, я ищу свою дочь, мне сказали, что она может быть по этому адресу. Он протянул Просковье бумажку с адресом. Это правильно? Она взяла листок теперь уж внимательнее осмотрела пришельца. тому было явно за 60 На нем были стоптанные башмаки с толстыми шнурками, серые, пошитые из незатейливого, явно у материала брюки, без намека на какие-нибудь стрелки, совершенно новые и заметно, что не по размеру, драповое пальто, и такой же новый по виду толстый вязкий коричневый шарф. В руке он сжимал заношенную серую ушанку откровенно не универмаговского боса. При этом Просковья отметила сразу, что лицо его, хотя и сильно пожилое, изрезанное многочисленными морщинами, начинающимися от лба и стекающими к шее, с основательной заминкой в районе глаз, тонкий губ и линии подбородка, но все какое-то хорошее, вежливое, с видным умом в глазах и по-человечески не злой. Она глянула в листок, но ничего там не разобрала и сказала, вы входите, входите в квартир, а я хозяйку сейчас покличу.